день 4 19 декабря 9.00 мне кажется у тебя было уже достаточно времени чтобы остыть лизавета хватит играть в прятки нам пора поговорить ты поступила очень безответственно улетев к черту на куличики ты меня расстроила но я все равно люблю тебя кстати окна твоего номера выходят на канал или на улицу лиза отбросила телефон в сторону Словно это был огромный мерзкий паук. Твою же мать, пронеслось в голове, не оставив даже послевкусие стыда. Лиза никогда так не выражалась. Девушку бросила в жар. Господи, да что это? Что же делать? Приезд Вадима теперь был не просто делом времени. К нему уже можно было прикоснуться. Сердце набатом грохотало в груди, а ладони мгновенно стали влажными от тревоги и волнения. Лиза сжала виски, пытаясь утихомирить бешеный галоп мыслей. «Максим. Вадим. Болгария. Бельгия. Брюгге. Стоп. Болгария. Ну, конечно». Лиза пулей вылетела из-под одеяла и, шлепая босыми ногами, побежала в ванную. Она надеялась, что рутинная чистка зубов должна была хоть немного успокоить. Черт, Это какой-то дурной сон. Спасибо, мама. Выудила из меня подробности. Больше некому. Аня не могла. Да что ж такое? Так, Лиза, а ну-ка соберись. Включи голову. Лиза вышла из ванной, стараясь дышать ровнее. Но руки все равно дрожали от негодования и легкой паники. Она не была уверена, что готова к встрече с бывшим женихом. Бывшим. Лиза поймала себя на этом слове и удивилась, как легко оно пронеслось в голове. «А ведь я для себя уже все решила, ведь так?» «Получается, да. Но он ведь так умеет быть убедительным и главным. А если я сорвусь?» «Да какого чёрта?» «Максим. Он хочет встретиться. Нужно написать ему». «А что же я ему напишу?» «Подожди, Максим. Мне надо разобраться с женихом-изменником. Так себе вариант». «Ладно, сначала мама». Лиза набрала номер и включила громкую связь. Протяжные гудки раздражали, и девушка начала переодеваться. Она отчаянно нуждалась в свежем воздухе. Девушка как раз избавилась от пижамных штанов, когда в уютный гостиничный номер ворвался елейный голос. «Лизунь, здравствуй, доченька. Как здорово, что ты решила позвонить». «Да, мама!» — выкрикнула дочь. «Я, наверное, никогда так не хотела тебе позвонить, как сейчас. Зачем ты рассказала Вадиму, где я нахожусь? Тебя об этом просили? Какого чёрта, мама?» «Умерь пыл». В голосе матери лязгнули привычные повелительные интонации, и Лиза осеклась. «Вадим еще несколько дней назад мне звонил. Он сказал, что вы поссорились. Он переживает за тебя и боится, как бы с тобой что ни случилось. Ты заставила его понервничать. Это очень некрасиво, дочь. Поэтому вчера, когда он ко мне заехал, я рассказала, где ты. Он заберет тебя, и у вас снова все будет хорошо». Лиза задохнулась и, вытаращив глаза, замотала головой. Это уже точно начинало походить на какой-то ночной кошмар. Она напялила свитер и достала из чемодана джинсы. «Мама, что у нас будет хорошо?» «Мама, да мы же не ссорились. Он просто предатель. Он изменил мне. В нашей же с ним кровати». «Мама, услышь меня, это не банальная ссора из-за раскиданных носков или забытой грязной посуды». Это измена. Есть вещи, которые можно и простить. Извини, но со своей наивностью ты кого сможешь найти? Какого-нибудь проходимца и громана. А Вадим тебя очень бережет, но оступился с кем не бывает. Главное, доченька, семья, а с Вадимом ты будешь как за каменной стеной. Мам! Медленно, будто в набиозе начала девушка. А ты уверена, что говоришь о настоящей семье, а не о ее видимости? Вроде так не хуже, чем у других, да? А то и лучше. Тебе ведь всегда это было важно, да? Чтобы все завидовали твоей идеальной жизни. А для этого все должно быть совершенным, в том числе дочь и ее муж. Верно, мама? «Ты глупости говоришь», — отмахнулась та. «В любом случае, Вадим скоро к тебе прилетит». «Хватит». «Отдохнула. Пора к свадьбе готовиться. Приглашения давно разосланы, а у тебя икон не валялся. Надеюсь, ты там не растолстела на бельгийском шоколаде. Платье ведь уже выбрано, ты помнишь?» Лиза замерла на месте одной ногой в штанине. Слишком много всего происходит. Слишком все быстро развивается. И сколько открытий и очевидных мыслей. Как она этого не понимала и не видела? Как могла быть настолько слепой? Да-да, именно слепой. И не с самыми лучшими поводырями. «Знаешь, мама...» Голос помертвел и обесцветился. «Я думала, между нами всегда было просто непонимание. А теперь я вижу, что между нами пропасть». Мать начала что-то говорить, но Лиза нажала отбой и опустилась на пол, как была, в одной штанине. Такое чувство, что сама судьба подгоняла ее, мол, принимай решение, сколько можно уже раздумывать. И все, что окружало девушку, теперь какой-то стремительной мозаикой складывалось перед глазами. Воздух в номере стал густым и напряженным, как будто стены сами сжимались, оставляя все меньше пространства для дыхания. Стало душно. Желудок сводило спазмами. Нет, нужно срочно на улицу. «Здесь невозможно находиться. Нужно, чтобы замолкло это эхо разговора с матерью». Лиза быстро оделась и посмотрела в зеркало. Впервые она видела в себе такую решительность. На мгновение отражение показалось чужим, но нет. Это она. Просто изменившаяся. Лиза замоталась апельсиновым шарфом и вышла с уже четким планом. Сначала кофе и записка Максиму а потом разбираться, что делать дальше.